Внезапно какая-то смутная тревога заставила его замереть. Шестое чувство буквально завопило об опасности, а своим чувствам он привык доверять и был абсолютно прав. Из-за деревьев выплыли трудно различимые в свете луны неясные тени и разом набросились на непрошедшую половину пути до ресторана Баниту. Раздались хлесткие удары. «Ого!» — присвизнул от изумления Джон, глядя на то, как девица заработала своими нежными ручками и ножками, отбивая обрушившийся на нее шквал ударов. Шесть темных личностей, закутанных во все черное, несмотря на численное превосходство и внезапность нападения, так и не смогли сходу взять девушку в оборот. Светок деревьев, нависавших над полем боя, На баниту спрыгнули еще три темные тени, но девушка заставила их промахнуться, использовав прием Джона. Она губарем покатилась по земле, по дороге сбив еще двух нападавших, и тут же одним рывком из положения лежа взметнулась вверх, вновь оказавшись на ногах. — Так, ну и чего стоим? Кого ждем? — спросил сам себя Джон. «Вопрос, правда, кому помогать?» — хмыкнул он, увидев, как разлетаются в разные стороны тела темных личностей, которых оперативно обрабатывала девица. Одно из тел улетело так далеко, что вляпалось в каменную беседку и оплыло от удара на землю. В свете луны Джон увидел торчащие из-под верхней губы нападавшего длинные клыки. «Ну, нифига себе, вампир!» — ахнул Джон. «Самый натуральный вампир!» Тело зашевелилось, попыталось приподняться, но Джон ему этого сделать не дал. Он очень не любил, когда обижают девочек, тем более тех девочек, которые ему понравились. Схватив древянную лавку, он с размаху опустил ее на голову монстра. Лавка хрустнула пополам, чиркнув острым расщепом по лицу вампира. Тот забился в судорогах, дико заверещал, а затем одним прыжком взметнулся вверх, расправил крылья и унесся прочь с воплем. — У него осина! Однако увлеченные битвой подельники предупреждению не вняли. — Осторожней! — Хозяин приказал взять и живое, чтоб ни капли крови никто не хапнул. Да, хапнешь тут, оу!» И тут к нападавшим подоспела подмога. С крыши ресторана спрыгнули еще пять вампиров, захлопали крылья, и черная эскадрилья рванула в атаку. «Ну, держите меня, Семера!» Джон с места в карьер развил такую скорость, с разгону снес сразу трех нападавших и чуть не протаранил баниту, которая едва успела убраться с его пути. Богатырский взмах обломком лавки сбил в воздухе одного из вампиров группы поддержки. Зато четверо других салету вцепились в нее и умудрились вырвать обломок из рук Джона. — Ах вы так! — разобиделся он. И закипела великая битва. Лишившись такого действенного оружия, рыцарю без страха и упрека пришлось напрягать все свои силы, чтобы противостоять озверевшим монстрам. Окружив Бониту ее защитника, они нападали сразу со всех сторон. Платье на бедной девице уже пошло вдрызг. Однако поровные юбки только способствовали свободе движения ее ножек, которые взлетали выше головы, нанося такие удары, от которых нормальный человек уже бы не поднялся. Вампиры же отключались не больше, чем на десять секунд, после чего поднимались, по собачьей встряхивались, вправляли обратно выбитые челюсти и вновь бросались в драку. Джона это уже начала напрягать. Они из Бонитой бились, стоя друг другу спиной. Так долго продолжаться не могло. Силы когда-нибудь иссякнут и их просто задавят массой. «Пробиваемся к беседке!» — крикнул он девушке. «Там еще одна лавочка есть. Если она тоже из осины, мы ему устроим, Кузькину мать!» «Какую, какую мать?» — не поняла девушка. «Да какая тебе разница!» рявкнул Джон, лихим ударом ноги, отправляя очередного монстра в полет. «Валим к беседке, тебе говорю!» Напрасно он отвлекался на разговоры. Удар одного из нападавших заставил Джона покатиться по земле. Но в чем-то это даже помогло, так как прежде чем вскочить обратно на ноги, руки нащупали в траве блумок лавки, откинутой вампирами, за ненадобностью в сторону. — Ну все, ребята, вы попали. Сейчас сыграем с вами в бейсбол. Расверепевший Джон подбросил обломок доски в воздух и, резко ухнув, расщепил ее ударом ребра ладони вдоль на две части. А дальше началось что-то невообразимое. Вооруженный двумя обломками осиновой доски Он в дикой ярости носился, как демон смерти, по саду, раздавая молниеносные удары направо и налево. Сад огласили вопли, стоны, и скоро монстры поняли, что силы стали неравны. От уходим! У него осина! Уцелевшие вампиры подхватили своих подраненных товарищей. Попавших под удары синовых дубинок, взмыли в воздух и унеслись порочь. Эй, ты уже закончил? услышал Джон, осторожный шепот баниты, доносящийся откуда-то из-за кустов. Да, вроде, тяжело дыша, пропыхтел в ответ ее доблестный рыцарь. А ты что там делаешь? От тебя прячусь, чуть не прибил, зараза. — ответила девушка, на карачках, выползая на свет божий. — О, какой сленг, мадам! — Такой же, как у тебя. Похоже, мы с тобой одного поля ягоды. Надо будет предупредить папу. О чем — О чём? Джон помог девушке подняться на ноги. — О том, чтобы оружие тебе не давал, если и надумает припрягать к своим делам. А это еще почему? — возмутился Джон. — Таким придуркам оружие доверять опасно. Ладно, пошли к нему в кабинет. — Нет, стой! Девушка развернула Джона так, чтобы свет луны падал на его лицо. Нахмурило лобик. Джон встрепенулся. На мгновение у него возникло ощущение, что на него в упор смотрят не голубые глаза прелестной девицы, А два дула пистолета. — Пистолета? Это еще что за... — Не дергайся, — шикнула на него красавица. — Так, нет. — Да нет, точно что-то знакомое. Где-то я тебя раньше уже видела. Но где? Однако любоваться лицом спасителя ей долго не дали. Привлеченный шумом драки из ресторации в сад... Выбежали всполошенные маги, вертя головой в поисках нарушителей спокойствия. Следом за ними из дверей вылетел и сам господин Кефры. Стой здесь я все улажу. Распорядилась Бонита и поспешила к отцу. Увидев, в каком она виде, хозяин ресторана рассвирепел. Он что? Он тебя? Спокойно, папа все совсем наоборот он меня спас помог отбиться давай об этом без посторонних ушей господин кефри несколько мгновений изучал лицо дочери затем дал знак магам удалиться и как только за ними закрылась дверь ресторана девушка начала что то тихонько вполголоса втолковывать отцу так как отец с дочкой стояли на довольно приличном расстоянии До Джона доносились лишь обрывки разговора. Они беседовали очень оживленно, периодически кидая взгляды на спасителя Бониты. — Откуда я знаю? Он явно профессионал. Нет, — Нет-нет, точно не подстава. Ты видел бы, как он вампиров громил, причем голыми руками. Джон напряг слух и, к своему удивлению, стал слышать так будто находился в двух шагах от красавицы и ее папаши. — Он тебе никого не напоминает? — хмуро спросил господин Кэфри. — Да говорю же, нет! — ответила Бонита, словно и не пыталась только что вспомнить, где видела его лицо. — Это хорошо. Да и не может он им быть. Тот совсем мальчишка, а этому не меньше тридцати. — Чувствовалось, что господин Кефри был в сильном затруднении. — И что ты о нем думаешь? — Сначала подумала обычный богатенький хлыщ. А он не так просто оказался. Кстати, он только что выиграл твой ресторан. — Что? — И подарил его мне вместе с моим колье. С удовлетворением сообщила отцу Бонита, поправляя жерелье на шее. Так что карманные деньги мне можешь больше не выдавать. А если появятся финансовые затруднения, обращайся. Так и быть, по родственному выручу». «Ты что, и колье проиграла?» «Нет, я его с помощью этого забавного господина потеряла». Господин Кефрит Ревистер смеялся. «Что ж, это радует». С ним действительно стоит познакомиться поближе. Еще как стоит. Мне кажется, он нам подойдет. Манеры истинного аристократа, прекрасный боец, обаятельный мужчина и, что самое приятное, этот нахал не в ладах с законом. С чего ты это взяла? С подаренного мне моего колье и с того, что он жаждал свалить из бригани пока не забрел в наш ресторан и не клюнул на меня. — Папа, да это же находка! — Весомые аргументы. Как ты говоришь, его зовут? — Мистер Джон. — Ладно, уговорила. — Мистер Джон, — крикнул господин Кефри, направляясь к спасителю своей дочери, изъя радушной улыбкой. — Не хотите присоединиться к нам? «Я думаю, у нас найдется много общих тем для приятной беседы. И не вздумайте отказываться, обижусь. Я просто обязан отблагодарить героя, вырвавшего мою крошку из лап злобной нечисти». «Я так понял, — намечается банкет в мою честь», — улыбнулся Джон. «Не смею отказаться». «Ну, банкет мы проведем позднее». Такое мероприятие требует предварительной подготовки. А вот дружеский ужин в семейной обстановке, я думаю, нам не помешает. С удовольствием принимаю ваше предложение, господин Кэфри.